Среди исландцев. Исландия размером с Кубу, но живут здесь лучше, дольше и дальше друг от друга, о чем никто не забывает. Исландцы, начал я на банкете давно задуманный тост, маленький народ. Редкий, вежливо, но твердо поправил меня распорядитель торжеств. Мы лучше всех на душу населения. Так и есть. Когда делишь триста тысяч на число симфонических оркестров, шахматных гроссмейстеров и или «Королев красоты», исландцы всегда оказываются на первом месте. Даже нобелевских лауреатов по литературе у них столько же, сколько в Китае. Один — Халдор Лакснес. Он первым взял себе фамилию, другие обходятся отчеством. В телефонной книге столько тезок, что она вынуждена описывать абонента с помощью его профессии. К тому же в Исландии лучший оперный театр и на душу населения и просто так — Дивной космической красоты здания называется Арфой и представляет собой неведомую никому, кроме придумавшего ее математика, геометрическую фигуру. Убранная цветным стеклом, она оправдывает авангардное зодчество в глазах его многочисленных жертв. Зная, что театр построили в разгар экономического кризиса, я спросила у Капельдинера, сколько стоит это чудо. «Не дороже, чем Нотр-Дам, ответил он, не скрывая надменности. Я не решился настаивать, помня, чем кончаются распри в сагах. Сегодня, впрочем, исландцы стали мирными, и убийства случаются так редко, что, когда одно в девяностом все-таки произошло, непривычной полиции пришлось выписывать детективы из Гамбурга. Характерно, что осужденный убийца написал популярную книгу о ловле лосося, который изображен на всех монетах. Большая часть исландцев исповедует христианство, полторы тысячи, по-прежнему язычники, есть три коммуниста, включая смотрителя маяка Олли, который держит на стенке портрет Сталина, несколько буддистов и вегетарианцев, одна палестинка в парламенте и для равновесия бухарская еврейка, она же первая леди. Среди пришельцев 500 русских, одного я встретил в термальном бассейне, он был единственным, кто не улыбался. Здесь это редкость, жизнерадостность, валюта севера, ибо в таком климате не мудрено спиться. Исландцы знают меру и считаются, по научным опросам, самым счастливым народом в мире, даже теперь, когда деньги кончились, а власть под судом. То ли было, говорят мне, не зря мы едим протухших акул. Их мясо держат в отдельном холодильнике и только в гараже из-за того, что оно пахнет аммиаком, как в вокзальном сортире. Акулу едят для укрепления воли, чтобы не расслабляться, подобно остальным скандинавам, забывшим общих предков, берсерков. Убедившись, что все северяне родичи, я спросил, кого исландцы не любят больше всего — шведов. Но ведь колонизаторами были датчане. Так это когда было, а шведы все еще тут — длинные, бледноглазые, белобрысые. А исландцы? Высокие, синеокие, огневолосые. Викинги? Не совсем. Викинг — это глагол, не национальность, а хобби, позволяющее, когда нет дел дома, путешествовать в дальние края, знакомиться с местными жителями и убивать их. Один такой рыжий и могучий сидел со мной за обедом. По профессии Эггерт Йоханссон был скорняком. Кроме того, он играл на гитаре в клубе «Облади, облада», искал грааль в центре острова, подозревал в исландцах потерянное колено Израиля и объезжал коней из собственных конюшен, но только весной, потому что зимой представлял на миланском дефиле придуманное им платье из лососевой кожи. Ярый защитник природы Эгерт умел ею пользоваться и шил из тюленьих шкур непромокаемые сапожки. И ради этого ужаснулась соседка-американка, «Вы убиваете тюлени?» «Нет, мам", вежливо ответил Викинг, — «я делаю это из удовольствия». К Америке исландцы относятся покровительственно. Ведь Лейв Эриксон ее не только открыл, но и привез в новый свет демократию, родившуюся на первом в Европе парламенте Тинге. Впрочем, как сказал Черчилль, у исландцев хватило ума забыть, что они открыли Америку. Зато, когда во время войны Америка открыла и оккупировала Исландию, это не прошло для острова даром. Разбогатев на военных поставках, вся страна купила телевизоры — и вместе с оккупантами смотрела американские сериалы задолго до того, как они добрались до континента. Поэтому по-английски исландцы говорят лучше всех в Европе. Расположившись, как я, посередине между Америкой и Европой, Исландия со всеми дружит. Я убедился в этом на приеме у президента, с которым повара запросто обсуждали кулинарные перспективы, не вынимая рук из карманов. Меня, однако, мучил другой вопрос — Изучив старинный особняк, я нашел много интересного. Рок Нарвала, Палехскую шкатулку, портрет Путина, когда он был президентом, портрет Путина, когда он президентом уже и еще не был, фото Обамы, меч Викинга с рунами на лезвии. Чего в доме не было, так это охраны. Не выдержав, я пробился к президенту, который угощал нас каниной, и задал прямой вопрос. «Мистер президент, где вы их прячете?» «А зачем нам охранники?» — сказал он, будто цитируя саги. «Я присмотрю за вами, вы за мной. Завидно живете. Приезжайте еще, адрес простой — шестой градус».